но я так себе не нравился на экране. А потом меня ещё в институте пригласили в театр, и один актёр сказал, «Парень, с твоей внешностью тебе будут давать играть только героев-любовников». «Их ты, конечно, играй, но ищи для себя что-то ещё. Просись на характерные роли. Пытайся поярче выглядеть в эпизодах».